Она сделала усилие и чуть приподняла голову. Чужими и иссохшими губами не сразу нашла край шершавой посудины и торопливо сглотнула что-то безвкусное. — Ну и еще немножко попей. Молочко теплое. Молочко теплое. Звучит милым голосом мамы, которая третью неделю хлопочет возле пятилетней Зоськи и тихонько украдкой плачет.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 Зоська пугается и тоже хочет заплакать, но она такая слабая, что только тихонько шепчет обметанными губами. — Не надо, мамочка. Мамочка, не, не надо. И мать, заслышав ее, сразу утихает. Приходит за занавеску и, склоняясь над дочерью, бережно гладит ее заострённое и схудавшее личико шершавыми, не по-женски большими руками.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 Она ни за что не умрет, Она будет жить, потому что как же тогда ее любимая бедная мама? Мама для неё — главная радость в жизни, так же, как и она для мамы. Зоська знает это с самого детства и думает, что никогда на свете не расстанется с мамой. Но вот рассталась. Люди говорили, что лицом она вышла в маму, что у нее материнский характер. Зоська и сама иногда думала, что свою доброту и покладистость определенно переняла от матери. Часто она страдала от того, что в нынешнее время меньше всего подходило для этого ее качество. Иногда ненавидела в себе эту доброту, принимая ее за слабость, в то время как ей нужна была сила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 Наверное, это возница, Но кто? Ей бы только взглянуть на своего спасителя и больше ничего. Об Антоне она не думает, будь он проклят убийца. Главное, она спасена. Даст Бог поправиться, и тогда она с ним посчитается. Она посмотрит в подло его глаза. Еще он поваляется у ее ног. Если раньше не перебежит к немцам.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 Перепрячем тебя в хорошее место. Как-нибудь очунишь. Молодая еще. Жить будешь, деток народишь. Не век же этой проклятой войне продолжаться. Как свежий родничок в летний день обнадеживающе звучит рядом. И Зоська благостно успокаивается под теплым кожушком. А вось в самом деле правда. Страшное позади — и она как-нибудь еще выкарабкается из своей беды. 1978 год.